о том, как Канзюба вызвали в Камакуру. Когда об этом провели в руку Хари, наместник Ходзё весьма удивился и с чрезвычайным гонцом известил Камакурского правителя. Господин Юритома призвал к себе Кадзивару Кагатоки и сказал: "Здаётся мне, что Канзюба из южной столицы, столкнувшись с Ёсиценом, учинил смуту и перебита множество монахов. «Надлежит тебе принять меры, пока к Йосицне не вздумали присоединиться войска провинций Идзуми и Кавати». Кадзивара сказал на это «Событие весьма серьезное, и странно мне, что к такой постыдной затее примкнул монах. Нам должно заручиться высочайшим повелением, а также рескриптом государя-монаха, дабы припроводить этого Кандзюба сюда в Камакуру. Мы его допросим и, согласно его показаниям, либо казним, либо отправим в ссылку». Тут же отдали приказ Хорино Тодзи Тикаэ. Во главе пяти десятков садников он поскакал в столицу, явился в Рокухару и обо всём рассказал. Господин Ходзё вместе с ним отправился во дворец государя-монаха, когда они почтительно изложили обстоятельства, им было объявлено. В подобных делах мы что либо решать бессильны. Названный вами Кандзюба, отец молитвенник за ныне царствующего государя. Возвышая и прославляя слово Будды, достиг он чудотворной мощи, он наставник закона, исполненный воистину великого милосердия. Поэтому, дабы дело решилось, надлежит вам подробно рассказать обо всём высочайшим присутствию. Господин Хадзё и Хоритикае представили все подданнейши доклад во дворец государю, и государю благоугодно было отвествовать им так. Канзюба возвысил и прославил слово Будды, Чудотворная мощь его несомненна, однако же проступка его я государь не одобряю. Гнев Юритома основателен, поскольку Йосецный есть враг династии нашей, надлежит вам немедля схватить Канзюба. С тем ход дзётакимаса весьма довольный поскакал во главе трёх сотен садников в Нару и объявил Канзюба высочайшую волю. Выслушав его, настоятель молвил: "Говорят, что наше время есть время конца закона. И всё же сколь прискорбно видеть, как идёт к концу и закон государя. Скудеет власть. В древности государь повелевал, и плодоносили засохшие растения, а птицы сами падали с неба. Ныне же мир сделался таков, что о грядущем страшно и помыслить. И он задохнулся слезами. Затем он сказал: "Не взирая на высочайший указ, мог бы я остаться в наря мёртвым телом, но сие неприличает лицу духовного звания". Впрочем, я даже рад, что Еритома приказывает мне явиться. Он не признаёт установлений Будды, и если получится возможность, то по прибытии в Камакуру я верну его на истинный путь. И с тем он тут же стал готовиться к отъезду. Отпрыски благородных семей, коеих он наставлял в науках, печалились предстоящей разлуки с учителем и вызвались проводить его в Камакуру, однако он их отговорил, сказав, что это никак, никак невозможно. Меня вызывают за тем, что считают преступником, вас признают соучастниками, и тогда как вы спасётесь. Обливаясь слезами, они согласились остаться. Он же сказал им на прощание: если дойдёт до вас весть, что меня нет больше, совершите за упокойную службу. Но если узнаете, что я жив, навестите меня непременно, где бы я ни прозибал, в дикой ли пустыне или в горных дебрях. Плача и рыдая, они обменялись клятвами, и он отъехал. С чем сравнить их скорбь? Была она, наверно, сильнее нежели скорбь 16 святых архатов, 500 учеников и 52 видов существ в день Успения Сакьямуни. И так Канзюбов в сопровождении господина Хадзё отправился в столицу. Его поместили в молельном зале Ракухары и окружили всяческими заботами. Йеситоки сказал ему: "Если чего-либо желаете, то просите, мы тут же дадим знать в Нару". Чего мне желать, отозвался Кандзюба. Есть некто в здешних краях, кто бы мог меня навестить, но он всё не приходит, ибо, как я полагаю, сторонится суетного мира. Так вот, если только это возможно, пригласить его ко мне. Как его зовут, спросил Юситоки. Прежде он жил в чёрной долине Куротани, а ныне обитает на восточной горе Хигасияма. Зовут же его Хонэн. «Так это святой, что живет неподалеку», — воскликнул Йоситоки и немедля отрядил гонца. Великой радостью обрадовался Хонен и тотчас явился к Кондзюба. Два премудрых наставника свиделись и оросили друг друга слезами. Кондзюба сказал, «Хоть и рад я, что вы явились со мной повидаться, все же стыдно глядеть вам в лицо. Ведь я священнослужитель, и на меня возвели обвинения в мятеже». ныне отправят меня на восток, и я уж не знаю, доведётся ли мне возвратиться. Помнится, в давнюю пору мы дали друг другу обет: если я буду первым молиться за меня, если ты будешь первым помолишь за тебя. И вот я ухожу первым, и как это благодатно, что совершите вы молитву о моём возрождении в счастливой земле Дзёдо. Вот, возьмите это и возложите у входа в вашу молельню И всякий раз, как ваш взгляд на неё упадёт, вспомните обо мне и помолитесь за меня, пребывающего в мире ином. С этими словами он вручил Ханену своё оплечье кеса, и святой принял его со слезами, а затем извлёк из глубой порчёвой суммы свиток лотосовой сутры и преподнёс Канзюба. Так они обменялись дарами, после чего святой Ханен возвратился к себе, а Канзюба остался в рукухаре, обливаясь слезами. Канзюба был потомком трёх домов, настоятелем великого Восточного храма Тодай-дзи, первейшей в нашей стране обители буддийских монахов, наставника в государя. Посещая государя монаха, он следовал в паланкине или в карете, влекомой быками, и череда нарядных юных послушников и толпы самых прославленных монахов сопровождали его. Видя это, даже сам государь проникался к нему почтением, а министры, как правый, так и левый, с жадностью внимали каждому его слову. Теперь же, когда сменил он привычные шелковые ризы на пеньковое рубище, с небритой головой и с лицом, покрытым копотью от ритуальных возжиганий, вызывал он еще большее благоговение. При выступлении из Рокухары вверили его по печенью Хорино Тодзи Тикае, Печально взглянул Кандзюба на непривычную его взгляду охрану, и тут подвели ему жалкую клячу, и он тронулся в путь, лишь о том помыслив, чтобы удержаться в седле и избежать насмешек. Миновали Аватагути, перешли через холм Мацудзака, в стороне оставили Содакурабы, берег реки Синамия, где некогда жил Аусака-но-Сэмимаро, четвёртый сын государя Энги, и прошли заставы встреч Аусака-но-Сэки. поклонились храму Сакидера, где нашла себе пристанище Оно-Нокомати, оставили по левую руку храм священного колодца Мейдера, продвигаясь мимо Отцу и берега Утиде, прогремели копытами коней по китайскому мосту Усета и приблизились к Нодзе и Синохаре. Кондзюба все хотел и никак не мог забыть столицу, он то и дело оглядывался, но вот уже гора Сакияма встала за спиной, и столица скрылась далеко позади. А впереди вырастала гора Оно-Носу-Рихари, и все ближе было до окутанных весенней дымкой горы Зеркала Кагами и горы Ветров и Буки, прославленных в стихах. Только слышать об этих местах ему приходилось, но видел он их впервые. В тот день Хорино-Тодзи-Тикаи остановился на почтовой станции Кагами. На следующий день, вероятно, из сочувствия к пленнику, он занял у хозяйки Паланкин и, усадивший в него Канзюба, сказал «Оно». Прилично было бы вам следовать в Паланкине от самой столицы, но я опасался, что узнают об этом в Камакуре, вот и дал лошадь. А как будем подъезжать к Кусигое, вы снова пересядете на лошадь. От души радуюсь, что вы заботитесь обо мне в дороге, таков был печальный ответ. День сменялся ночью, ночь сменялась днём, и вот 14-го числа они прибыли в Камакуру. Хорино Тодзи поселил Кандзюба в своем жилище и несколько дней не докладывал Камакурскому правителю о прибытии. Но вот однажды он сказал Кандзюба, «Я все не докладывал Камакурскому правителю, чтобы дать вам отдохнуть с дороги, однако дольше откладывать не смею. Иду сейчас же к нему и полагаю, что вам придется предстать перед ним сегодня же». Кандзюба отозвался на это «Семя». Не знать, что тебя ожидает, куда как труднее. Я и сам хотел бы скорее предстать перед правителем, ответить на его вопросы и изложить свои мысли. Когда Хорино тот заявился к Камакурскому правителю и обо всём доложил, тот призвал к себе Кадзивару. Намерен допросить Канзюба сегодня же, объявил он, созвав их самураев. Кадзивара повиновался. Кто же из самураев был зван? Самые храбрые, самые опытные, самые мудрые. വാദനോ കുട്ട ജീരോ യോസി മോരേ സവാറ നോ ജീരോ യോസി «Онодера но дзензи таро митицуна», «Кавагоэ но таро си ге йори», «Кавагоэ но кодзиро си ге йоси», «Хатакияма но дзиро си ге тада», «Инага но сабуру си генари» и «Кадзивара Хейдзо Кагетоки» с сыном. Камакурский правитель спросил, «Где нам лучше допрашивать Кандзюба?» «Удобнее всего у тыльного входа средних ворот», — предложил Кадзивара. Но Хатакияма, почтительно склонившись перед камакурским правителем, сказал, «Онодера но дзензи таро митицуна», Кадзивара предлагает местом допроса Канзюба тыльный вход средних ворот. Полагаю это потому, что Канзюба сообщник господина судьи Йосицунэ. Надлежит однако помнить, что Канзюба, о коем идёт речь, происходит из весьма знатного рода. Он наставник государя и настоятель великого восточного храма Тодайдзи, и прибыл он сюда по своей охоте. Мы здесь далеко от столицы, однако пойдёт о нас дурная молва, коль не сумеем мы соблюсти приличия. на допросе у тыльного входа он и слова не скажет в ответ благоволите принять его прямо здесь в этом зале пусть будет так согласился камакурский правитель он повелел закатить выше обычного шторы и настелить циновки с пурпурной каймой и в лёгком охотничьем кафтане и высокой шапке татээбоси стал ждать когда хорина тотзи представит в зал канзюба всё-таки это монах и пытки здесь неуместны рассудил он Довольно будет и слов моих, что вы припереть его к стене. Когда Канзюба уселся в почтительной позе, Камакурский правитель для начала ни о чём его не спрашивая, разразился извитянным смехом и гневно уставился на него выторощенными глазами. Душа сего мужа пылает должно быть неистовой злобой, подумал Канзюба. Он опёрся кулаками в колени и в свой черёд стал пристально смотреть на Камакурского правителя. Все вокруг напряглись и затаили дыхание, решившие Сомнений нет, в этой беседе обоим придется туго. Камакурский правитель, обратившись к Хорино Тодзи, спросил, «Это и есть Кандзюба?» Хорино Тодзи почтительно подтвердил. Помолчав некоторое время, Камакурский правитель произнес, наконец, такие слова. «Лицо духовного звания, после того, как оно в келье наставника своего усвоит учение Сакьямуни, надлежит эти стезею добродетели». Выкрасивши в чёрный цвет три своих одеяния, возвышать и прославлять слово Будды, прилежно уставлять взор в свитки сутр и поучения мудрецов, молиться о тех, кто отошёл в иной мир простцем, неприобщённым к истинному пути, и наставлять тех, кто уже ступил на правильный путь. Таков закон жизни священнослужителя. Вместо этого ты вступаешь в сговор с мятежником, стремишься повергнуть мир в смуту. Этот замысел известен всем. Ты укрыл у себя Йосицена, источник великих бедствий, человека, вознамерившегося поднять в стране возмущение. Ты сговаривал всех монахов в Наре присоединиться к нему, а тех, кто не согласился, ты послал к нему на убой. Уже одно это есть верх неразумия, но это бы ещё ничего. А не ты ли ему предлагал, объедини войска Кюсю и Сикоку, призови людей из Тюгоку и Киная, А если кто не придет, покорай их, наслав на них свирепых воинов, вроде Катаоки и Бенкея, и тогда остальные тебе покорятся. И еще, подниму я воинство храмов Тодайдзи и Кобукудзи, и ежели не одолеем, то пойдем в бою. Ты и никто другой послал с ним людей до столицы, и тебе, дренной ты монашек, должно быть известно, где находится он». Не смей говорить неправду, говори честно. Если будешь запираться, я кликну самых здоровенных дружинников, и тебя будут пытать, и никто в мире не скажет, что Юри Тома учинил произвол. Услышав эти свирепые угрозы, Канзюба поначалу был не в силах что-либо ответить, только слёзы градом посыпались из его глаз. Затем он вновь упёрся кулаками в колени и молвил: "Успокойтесь, люди, и выслушайте меня". хотя речи мои будут вам непривычны. Меня здесь обозвали дренным монашком. Как же так? Ведь даже отцом-правидцем зовут меня только невежественные глупцы, и звать меня дренным монашком никому не прибавит чести. В столице толкуют, будто стал ты великим правителем всей страны, потому что такова судьба твоя в этом рождении, и таково благородство твоих чувств. Действительно, судьба твоя определилась при рождении». Но что до благородства чувств, то в этом твой младший брат куда как тебя превосходит. Прости, что я чуть отвлекусь от сути нашей беседы, но вот благородный отец твой, императорский конюший из Симоцука, в союзе с сиятельным Фудзиварой Набуёри, начальником воротной стражи, поднял в годы Хэйдзе мятеж, был разгромлен в столице и бежал на восток. Его сын Ёсихира был казнён. Его сын Таманага умер от раны. Сам он был убит в начале месяца Муцуки в следующем году. Ты же, спасая жизнь, блуждал вокруг горы Ветров и Буки провинции Мино, пока местные жители не взяли тебя в плен. Ты был доставлен в столицу, тебя уже готовы были казнить, дабы усугубить позор имени Миномота, но по глубокому состраданию к тебе, госпожи пруда, вместо казни приговорен ты был к ссылке». под охраной Тайры Муныкио, тебя сослали, кажется мне, весной первого года Эйряку, вместо именуемое Нагоя-Нохиру-Гасима, что в пределах уезда Ходзё провинции Идзу. Двадцать один год ты прозябал там. Полагал я, и не ошибся нисколько, что за этот срок ты стал совершенной деревенщиной, и душа твоя очерствела. Ара, жалкий ты человек! Недаром столь ненавистен тебе судья Йосицне». Судья же Йосиц на благороден, сердцем храбр и милосерден. В осень четвёртого года Дзисё вылетел он из края у Сюни, щидя конских хребтов, и нагнал тебя на равнине у Кисима в Суруге. Там повелел ты ему быть военачальником, и вот он с луком в руке и с мечом на поясе бросался в волны Западного моря, ночевал в горных дебрях, не щадил жизни, жертвовал собою, чтобы повергнуть в прах Дон Тайра. И хотя это ради тебя он год или два истязал свою плоть, приводя страну тебе в подчинение, клеветы людские ни нами начались и ни нами кончатся. Ты забыл его верность тебе, ты братскую любовь обратил во вражду, какая ужасная глупость. Полагают, что узы с родителями длятся одну только жизнь, а узы с господином связывают в течение трёх жизней. Я не знаю, в первой, второй или в третьей жизни связан ты с Йосецной. но утверждает, что узы между братьями простираются до будущего существования, а ты эту связь порвал и тем покрыл себя в мире позором как неслыханный отступник. А теперь слушай. К глубокой ночью 4 числа 12 месяца прошлого года он явился ко мне, скрывая свой лик под соломенной шляпой и верил мне свою жизнь. Он, когда-то водивший тысячи и десятки тысяч войска, не имел при себе ни единого самурая, а из доспехов и оружия были при нём только панцирь да меч. Давно я не видел его и совсем не знал, но мог ли я отказать ему в милосердии? Когда надлежит молиться, когда надлежит убивать? Изволь принять во внимание, в сколь трудном положении я оказался. А о чём говорят меж собою люди, всё равно становится известным. В конце зимы прошлого года я всячески убеждал его принять постриг, но он отвечал, что принять постриг не может из-за негодяя Кадзивары. Тут на судью напали, чтобы отнять у него меч, а он их всех перебил, и так поползли ложные слухи. И не подговаривал я никогда нарских монахов. Когда после этой бойни он решился оставить Нару, подумалось мне, что не знает он сам в глубине души, куда его путь проляжет. И тогда ему дал я совет: призови людей из Кюсю и Сикоку, а я возьму на себя воинство храмов Тодайдзи и Кабукудзи. Любит тебя государи и благоволит к тебе государь-монах, и будешь ты владеть половиной Японии, а твой брат пусть владеет другой половиной. Но он заглянул в мою душу и ушёл, и я пострамлённым остался. Ты об этом не знаешь, правитель мой, я за тебя молился. Когда Йосицуна устремился на запад для истребления дома Тайра, то в Ватанабе он осведомился, кто может вознести молитвы за род Минамото. Какой-то глупец указал ему на меня, и когда я предстал перед ним, приказал он предать проклятью дом Тайра и помолиться за род Минамото. Грех проклятья не мог я взять на себя и ни раз, и ни два ему отказывал, пока он не сказал: "Так ты за одно с домом Тайра". В испуге я стал возносить моление за род Минамото, и вот тогда воскласил Нет в небе едином двух солнц и двух лун, и нет в единой стране двух правителей, но нашей страной пусть правят два брата. Но судья Йосицын от рождения несчастлив, и не суждено ему было стать властелином. Вся Япония без остатка под твоей рукою, правитель. Так не по моей ли молитве сделалось это? А теперь ты можешь пытать меня сколько тебе угодно. Больше я ничего не скажу. Хотя что толку мучить того, кто постиг истину? «Кому ты отдашь приказ? Скажи ему, пусть он разом отсечет мою голову и утолит гнев камакурского правителя». Закончив так свою речь, Кандзюба зарыдал, и самураи, у кого еще не вовсе закаменело сердце, оросили рукава слезами. И сам камакурский правитель, опустив перед собой штору, погрузился в думы. Затем он сказал, «Кто-нибудь ко мне!» «Савара Йоси Цугу!» Вада Йосимори, Ихатакаяма Сигатада, а всего трое, приблизились и почтительно поклонились, и Камакурский правитель произнёс возвышенным голосом. Такого не ждал. Предполагалось выслушать его в Ракухаре, но по слову Кадзивары мы призвали сего монаха к себе, а он всячески нас разбронял. Сколь это не прискорбно ответить мне нечем. Как он нас отчитал. И хотя возвели здесь на нас напраслину, всё же это была отменная речь, воистину он святой. Не мудрено, что стал он настоятелем величайшего храма Японии. Не мудрено, что призвали его в молитвеннике государева дома. Так восхищенно сказал он и продолжал. Что, если предложить ему остаться в Камакуре на три года и обратить ее в землю процветания закона Будды? Вада Йосимори и Савара Йосицугу сказали, обращаясь к Анзюба. Ваш великий восточный храм Тодайдзи давно уже славен и озарил благодатью многие земли. А нынешний Камакуре правитель положил начало всего лишь зимой четвёртого года дзисё. здесь всё. Здесь ещё многие бестыдно совершают 10 грехов и нарушают пять запретов, так останьтесь же среди нас на 3 года и обратите людей к истинной вере. Канзюба на это сказал: "Слова ваши разумны, но мне не хотелось бы оставаться в Камакуре даже и на 2 года или на год". Но они настаивали ради возвышения и процветания закона, и он согласился. "Коли так остаюсь на 3 года. Камакурский правитель весьма возрадовался и спросил: "Куда мы его определим?" "Есть для него прекрасная должность", воскликнул Савара Йосицугу. "Назначьте его настоятелем храма Омида Сёдзёдзин". "Прекрасная мысль", одобрил камакурский правитель. И Савара Йосицугу тут же получил повеление ведать строительством храма Омида. Позади храма для Канзюба была возведена особая келья под крышей, крытой кипарисовой корой. Сам Камакурский правитель навещал её ежедневно. За вратами всегда стояли оседланные кони. Так началось в Камакуре процветание закона Будды. При каждом удобном случае Канзюба умолял: "Помирись с судьёй Йосицена". «Ничего не может быть легче», — ответствовал камакурский правитель, но он так и не смог последовать движению души своей, ибо Кадзивара Кагетоки был вторым человеком в самурае до кора восьми провинций, и люди, подчиненные ему и сыну его Кагесуэ, гнулись перед ним, словно травы и деревья под ветром. Так и шло, пока жив был Фудзивара Хидехира в далеком краю Оссю. После ухода его в иной мир получилось известие, что его старший сын и наследник Ясухира учинил предательство и 24-го дня повторного 4-го месяца 5-го года Бундзи убил судью Йосицуне. Услышав об этом Кадзюба горько сказал себе: "Ради кого я до сего дня столь долго сидел в Камакуре? Нет, больше не стоит мне оставаться на этих пустылых затворках ни дня, ни часа". И даже не попрощавшись с правителем, он тут же отбыл в столицу. По благосклонности государя-монаха он возвратился в свой великий восточный храм Тодайдзи. Там только начали чинить обветшалые стены, но он отказался кого-либо принимать и сотворился. В поминании судьи Йосицена переписал он над своей руки 136 сутр и помолился о том, чтобы постиг судья в мире ином истинный путь и возродился в счастливой земле. Затем Канзюба перестал вкушать воду, пищу и тихо отошёл в возрасте более 70 лет. Примечание. Хонэн, годы жизни 1133-1212. Один из крупнейших деятелей японского буддизма, основатель секты Дзёдо, Чистой земли, которая учила, что, обращая свои помыслы к Будде Амитабхе, повторяя его имя, достигнешь Чистой земли. Рая. Утыльного входа средних ворот. Место, где обычно велись допросы уголовных преступников. Средние ворота — арка между главными воротами и личной резиденцией феодала. Десять грехов. Убийство, воровство, прелюбодеяние, ложь, лесть, двуязычие, злоязычие, жадность, гнев, ропот. Самураи до коро. Военная управа. Повторный месяц. Для приведения лунного календаря в соответствие с астрономическим годом через каждые несколько лет вводили в год дополнительный повторный лунный месяц. Таким годом был в частности пятый год Бунди 1189.